Глава 32. Гироскопы. Тем не менее, штурм-капитан снова удивлялся неистащимости подсознания. Уж после выстроенных на медни катаклизмов, ему бы спать, отдыхать, плести на автопилоте обычные узоры, а оно... Личный состав, да и сам статка Сакри, если честно, все еще не мог успокоиться после случившегося. И значит... И по внешним и по внутренним соображениям ему следовало находиться на боевом посту. Там он и присутствовал, когда ожили оглохши некоторое время назад динамики. Главный навигатору, главный на связи. От всех навигации имеем сообщение для ГБП. Слушаю, Каджела. Командир, у нас неприятности. Это было не самое плохое. Под словом неприятность разумелаось непредельно худшее. Вот ЧП или «Беда» стояли в категории новостей несколько дальше красной черты. Разумеется, дрянь дело, если бы кто-то сообщил в отсеке «Вода». Однако строгой градуировки между командными обозначениями не существовало. Каждый вахтенный руководствовался собственными соображениями. Но что особенного можно было ожидать от навигаторов? «Доложите, не тяните резину!» «Командир, у нас встали все гироскопы!» На мгновение стату Касакри показалось, что он догадался о случившемся загоде. Возможно, так и было, но в любом случае опережение составляло микросекунды. Подсознание снова расставляло свои кубики, и теперь ничего не оставалось, как подыгрывать в новом акте спектакля. «Забери меня, мятая луна! Как это могло случиться?» После подводного взрыва произошло общее обесточивание, командир. Система, понятное дело, перешла на аккумуляторы. Навигатор главному перебил бас штурмана Касакре. Навигатор на связи. Что с системой дублирования? То же самое, командир, гироскопы встали, там... Все, отсек навигации, не перезагружайте связь, посылаю к вам инженера Мокро. Понял, ГБП, жду инженера. Итак, оценим ситуацию. Остановка обеих гироскопических систем ведет всего лишь к потере ориентации, и значит, придется всплыть. для установления координат по Солнцам или Лунам. Ничего особо страшного, если бы не...